Глава двадцать «Снимаю шляпу». Татьяна встретила меня с тем же выражением беспредельной тоски и безразличия ко всему. На фоне гибели мужа все иное оказалось ей чем-то мелким и недостойным внимания, как жалкое чириканье воробья на фоне грохота танкового батальона. Должно быть, она считала, что факт квартирного взлома интересен и нужен только мне, причем для каких-то личных меркантильных пристрастий, потому сделала одолжение и по старой дружбе позвонила мне. Она увидела мой раскровавленный нос, но не придала ему никакого значения. Ее мысли были под завязку заполнены тягостными заботами о предстоящих похоронах. «Что украли?» – с порога спросил я. Татьяна глубоко затянулась сигаретой и с безразличием пожала плечами. «Не знаю». Я вошел в комнату. Мать Татьяны стояла на коленях перед сервантом и выгребала из нижнего отделения сложенное конвертом постельное белье. «Деньги на месте», – сказала она. Я подошел к окну, посмотрел на подоконник со смазанными отпечатками обуви. Форточку закрывали, когда уходили? Нет, когда жарко, мы ее оставляем открытой. Я присел под окном, провел ладонью по потертому паркету. Мелкие частицы земли были и здесь. По-видимому, воришка через форточку открыл оконные запоры, затем наступил на подоконник и спрыгнул на пол. «Золото? Украшения? На месте?» «Да какое там золото?» – махнула рукой мать. «У меня одно тоненькое колечко, да у Тани колечко, и еще пара сережек. Все это по-прежнему лежит в шкатулке. Может, что-нибудь из одежды пропало?» «Нет, ничего не пропало. В разговоре участвовала только мать». Татьяна сидела на диване молча с отрешенным видом и стряхивала пепел на пол. Я прошелся по комнате, заглянув в спальню. Сюда, похоже, воришка вообще не заходил. Двуспальная кровать накрыта розовым покрывалом. Идеальная, прямо-таки армейская заправка. Ни складочки, ни морщинки. Цветы на подоконнике благоухают. Тюль на окне разровнен. Дверь шкафа закрыта, на ключах висюльки с бахромой не шелохнуться. Я вернулся в комнату. Телевизор на месте, под ним дешевый видеоплеер. Пара десятков кассет с фильмами. «Все на месте», – бормотала мать, проверив секретер. «И документы тоже?» «Ну да, и документы. Дипломы, сберкнижка, удостоверение ветерана, свидетельство о рождении Танечки». «Проводи меня на кухню», – попросил я Татьяну. Она кивнула, решив, что я хочу кофе, пошла за мной, увлекая за собой рваный шлейф дыма. «Наверное, теперь траур в доме всегда будет ассоциироваться у меня с табачным дымом». Встала у плиты, наполнила турку водой. Я остановил ее, тронув за локоть. «Покажи мне еще разочек ту бумажку», – попросил я. «Какую бумажку?» «Анонимку с угрозой». Татьяна кивнула, открыла створку буфета, провела ладонью по полке. Потом растерянно посмотрела вокруг, открыла шкафчик, где хранилась крупа. Заглянула в ящик с кастрюлями, откинула полог за навески, посмотрела на подоконник. «Странно», – произнесла она. «Что странно?» – спросил я, уже догадавшись о том, кто этот воришка и что он украл. «Нет этой анонимки. Я клала ее в буфет». «Точно помнишь?» «Точно. Эта анонимка тебе очень нужна?» Я промолчал. Макс выкрал и уничтожил очень важную улику. «Снимаю перед ним шляпу. Он действует спокойно, продуманно, не допуская никаких серьезных ошибок. Я чувствовал, что он все время где-то рядом. Возможно, он контролирует мои передвижения, просчитывает мои шаги». Мы вернулись в комнату. Мать закрыла дверки шкафа. «Когда это все кончится?» – простонала она. Лицо ее было бледным, на верхней губе проступили капельки пота. Страшно жить стало. А что с нами будет завтра? А как теперь выходить из дома? Страшнее того, что было, уже не будет, — угрюмо заметила Татьяна. За окнами стемнело. Мне здесь больше нечего было делать. Татьяна вынула кубик льда из морозильной камеры, и я приложил его к распухшей переносице. «А вы уже уходите?» – заволновалась мать. «Может быть, попьете чайку?» «Таня, угости гостя чем-нибудь!» «Ничего не надо», – сказал я. Я смотрел на этих двух несчастных женщин, у одной из которых горе выхолостило душу, а вторая тряслась за свою жизнь, и сердце мое наполнялось тягучей жалостью к ним. С Татьяной я был едва знаком, а с ее матерью встретился впервые. Но они вдруг стали мне, нет, не родными. Но я почувствовал, что никто на всей земле не сможет защитить их и успокоить. И отныне я обязан беречь их, как слабых, зависящих от меня людей. Я подумал, что должен найти какие-то слова, чтобы поддержать их но у меня самого ком стоял в горле. «Звоните, если что», – произнес я и поймал молящий взгляд матери. Она уговорила меня остаться на ночлег в опустевшей квартире Юрки Кондрашова, окна которой легко было увидеть отсюда. «Вы уж, пожалуйста, поглядывайте в нашу сторону», – попросила мать, передавая мне ключи. «Мы не будем гасить свет в комнатах». «Мама, он к нам в сторожане нанимался», – проворчала Татьяна и объяснила, где мне найти свежее белье и полотенце. «Признаюсь, я бы с большим удовольствием переночевал в детском парке на скамеечке, нежели в квартире, наполненной траурной тенью Юрки Кондрашова. Но несчастным женщинам не доставала защитника, и Танька, хоть и не признавалась, тоже нуждалась в поддержке». Я зашел в квартиру, очень тихо, чтобы не привлечь внимание соседки, распахнул шторы, постоял у раскрытого окна, глядя на пробивающийся сквозь деревья унылый свет. Потом походил по комнатам, глядя на предметы, которые говорили о Юрке многое. Сервант был заставлен с запыленными статуэтками и фигурками. Тут была и сигарета, распятая на кресте, и отполированный сук можжевельника, напоминающий фаллос и маленькая фаянсовая чашка, выполненная в форме унитаза, и абонитовая фигурка крокодила, на хвосте которого было нацарапано «Моя жена». Арест не Нечипай Зацитько, Мартин Борман, Константин Батуркин и множество других масок, за которыми прятал лицо не бедный, но вечно завидующий чужим коммерческим удачам хомячок. Я лег на диван в большой комнате, не раздеваясь, а в качестве подушки использовал плюшевого гепарда. Спал я плохо. По сути, это вообще был не сон, а так как я постоянно прислушивался к ночным звукам, которые проникали в комнату через раскрытое окно. Часто вставал, смотрел на тоскливый огонек. Под утро я все же задремал на несколько минут, и мне приснилось, что дверь в квартиру медленно открывается, и через щель я вижу жуткий подвальный мрак. Я налегаю всем телом на дверь, Но тот, чёрный невидимый, кто ломится в квартиру, сильнее меня. И я теряю силы, и мои ноги скользят по полу, и я начинаю кричать. Собственный крик и разбудил меня. Я вскочил с дивана, вышел в прихожую, подёргал дверь за ручку, потом высунулся в окно. Уже занимался рассвет, и пронзительно чирикали воробьи. Я зевнул и вернулся на диван. Последующие пару часов я проспал крепко и без сновидений».